В своих размышлениях о собственной работе, в обкоме, о своей роли на новом поприще, Максим отводил большое место тому, что он называл сам для себя тактикой действия. Общая линия партии, которую он не просто признавал, а ощущал как направление в своей личной жизни, как дело, без которого бессмысленно существование, складывалась, по его представлению, из поступков и действий тысячи миллионов коммунистов. И чем глубже, чем определеннее воплощался в каждом поступке смысл общей политики, тем точнее, по его убеждению, поступал коммунист. Вот поэтому вопрос о том, как поступить, какую проявить тактику в действии, чтобы с наибольшей целесообразностью выразить в этом действии смысл и дух общей борьбы, Максим придавал первостатейные значение. Это значение он распространял не только на себя, но и на других на всех единомышленников, поголовно, и на тех, с кем он сталкивался в практической работе, и на тех, кто воспринимался умозрительно, теоретически. И вот сейчас вопрос о том, как же лучше поступить с каждой минутой беседы с Великановым, все сильнее и сильнее занимал Максим. В том, что предлагал ученый, было много подкупающего. В самом деле, как бы это эффективно выглядело? Если пожилой профессор, заслуженный специалист, несмотря на свое самолюбие и вопреки установившемуся мнению о нем, как о диктаторе в своем институте, решился на публичную самокритику. Вероятно, этот поступок большого ученого вызвал бы не столько восторг всех его многочисленных противников, сколько развязал бы, так сказать, все здоровые силы. Все это принесло бы несомненную пользу. Но Максим задавал себе другой вопрос. А что могло это принести? самому профессору. Публичная самокритика потребовала бы от него большой затраты душевных сил, ведь даже все то, что говорил сегодня Великанов, ему с глазу на глаз дало старику нелегко. Тут таилась еще одна опасность. Неизбежно поколебался бы престиж ученого. Рухнул бы вера в непоколебимость характера этого человека, в его жесткую целеустремленность. Могло случиться и так, что к серьезному научному разговору Примазали бы людишки своими спекулятивными целями. Еще немало их, скорых и ловких на слово, далеких от истинной науки, совершенствия, владевших лишь демологическими приемами, умением наводить тень на притень, обитало в учебных заведениях и научно-исследовательских институтах. В конечном итоге все это привело бы к потере времени, а по представлению Максима время в ульюльском деле измерялось не днями, а часами. Нет, — Нет-нет, намерения старого ученого не сулили никакой выгоды. — Давайте, Захар Николаевич, выпьем за тех, кто сегодня в уюле. Выпьем за Соню, за мою жену и за сестру, наконец, за этого, как вы говорите, сумасброда Краюхина, человека, безусловно, отчаянного, за всех тех, кто вместе с ними, кто помогает им. Максим, говорят, отдалил коньяком рюмку Великанова, а свою наполнил заново. — За их здоровье и успехи! Горячо отозвался Великанов. На этот раз выпил свой коньяк с залпом, даже с какой-то удалью. О, да он, видно, когда-то умел лихо выпить, — отметил про себя Максим. — А теперь, Захар Николаевич, хочется мне сказать вам несколько откровенных, дружеских слов. Помолчав, заговорил Максим, глядя своими серыми, пристальными глазами в глаза Великанова. — Очень прошу вас, не поступайте так, вы намереваетесь. — То есть как? Великанов не ожидал таких слов от Максима, это удивление чуть привстал. Не выносите пока на обсуждение коллектива свои размышления. Сегодня ваш единоличный авторитет, ваше умение быть властным окажут на деле более сильное влияние. А дальше, будь что будет, поживем, увидим. И Максим убедительными соображениями обосновал свой совет. Вначале на лице Великанова отразилось недоверие. При всей своей симпатии к Максиму, появившейся с первой встречи в лесу, он считал, что строгов и числа тех людей, которые возводят в святыню каждую партийную догму. Теперь он убеждал, что неподвижными догм бывает только у бюрократов или у дураков. Все, что говорил Максим, казалось ему все более и более убедительным. Конечно же, надо беречь время и силы во имя главной цели. О своих заблуждениях не поздно поведать миру, и потом... — Кстати, и заблуждения эти останутся преодоленными, и говорить о них будет проще. — Я теперь за дело, за работу. Ничего не скажешь, этот обкомовский представитель хитер, как змей. Уж если ему, великанову, не станут колоть глаза, что он оступился, отнесут к нему с прежним доверием, то и он в долгу не останется. Он еще сумеет показать кое-кому из своих недоброжелателей, как надо работать по-настоящему ученому. Максим, разумеется, не мог знать, о чем думает Великанов. А потому как у профессора сдвигались брови, как он теребил свои всклокоченные баки, как он вскидывал на гостя близорукие глаза полные, то любопытство, то удивление, то беспокойство, то растерянности, Максим чувствовал, что Великанов не рассчитывал на такой поворот их беседы. В сознании Максима жили слова, которыми он пользовался только в случаях крайней необходимости. Он строго берег такие слова, как партия, коммунист, Ленин, Родина, произнося их только в особых случаях. Он делал это не специально, без усилий. У него это строгое отношение к слову большого смысла было в натуре. Его внутренне коробило, когда тот или иной докладчик, а ты просто собеседник, бросался этими дорогими словами. Но сейчас, под конец важной беседы с Великаном. Максим почувствовал, что наступил момент, когда эти слова могут своим огромным весом поддержать все то, в чем ему необходимо было убедить великана. «Вы помните, Захар Николаевич, с каким изумлением писала о Сибири Владимир Ильич? С каким изумленным восторгом? Он писал, что на ее просторах разместились бы десятки цивилизованных европейских государств. Он осуждал патриархальщину и дикость» который царизм сохранял здесь, но я убежден, что Ленин предвидел на десятилетия вперед. Вы представляете, какой крупный шаг сделает наша Родина, если поднять уду От вас зависит, Захар Николаевич. Скоро ли это произойдет? От вас!» Великанов встал и, схватив себя привычным жестом с подбородок, прошелся по кабинету. «Ну, Максим Матвеевич, задрежь во мне задачку». Остановившись у письменного стола, произнес он. Потом снова и снова прошелся по просторной комнате стремительно стремительной, постриковски быстрой походкой. То, что вы сказали, Максим Матвеевич, — Великанов опустился на стол. Честно говоря, приходило и мне в голову. Вот думалось, пойду в обком и прямо заявлю за прежний виноват. А быть в стране дальше не могу. Чувствую, что уду Юлью не обойтись без меня. Да ведь вот. Духу не хватило, пока со стороны не подтолкнули. Как это хорошо, Захар Николаевич, что вы так думали, воскликнул Максим, крепко пожимая руку великану. Перейдя от маленького круглого столика к письменному столу, они до глубокой ночи работали над проектом записки, адресованной в обком партии о реорганизации улуюльской экспедиции и об усилении научно-исследовательской работы в северных районах области.